Вашингтон, округ Колумбия, март 1989 года Тем временем Роберт Гейтс находился в Вашингтоне, где пытался найти какие-то концы, обезопасить себя на Тирбоффе и попытаться как-то решить проблему неожиданно появившегося агента. С этой целью он нашел Джорджа Теннета. Джордж Теннет действительно начинал карьеру в Сенатском комитете по разведке. В 1995-1997 годах он был заместителем директора а с 1996 по 2004 годы директором ЦРУ. Позже он был признан главным виновником в том, что ЦРУ проморгало событие 9.11. Но по факту его сделали козлом отпущения. Во времена Билла Клинтона он не принимал Теннета месяцами и совершенно не интересовался разведкой. Забыли также и про то, что при Теннете впервые появился вооруженной ракетой «Беспилотник», и спецгруппа в Узбекистане уже готовила убийство Бен Ладена, просто не хватило времени. Тот был начальником штаба, исполнительным директором Сенатской комиссии по разведке и испытывал проблемы с продвижением по службе, потому что был православным. Он был потомком греков, родители спаслись из страны на британской подводной лодке. Договорились встретиться в кафе подальше от Капитолия. Вокруг Капитолия уже был наведен порядок не то, что было еще несколько лет назад, когда на огромных стоянках Капитолия можно было встретить негритянского подростка с ножом, но ну и светить встречу не стоило. Теннет сидел в кафе, когда он прибыл. Он был молодым, для такой должности выглядел как раб, но прекрасно умел составлять планы, которые будут реализовывать другие люди». «Дела действительно плохи?» «Местами». Гейтс занял место напротив. «Кофе». «Черный с сахаром?» «Просто кофе». «Хорошо, сэр». «Перед заказал себе со сливками». «Все так плохо, Боб». Поинтересовался он, когда принесли заказ. «Более чем». «И в чем дело?» Отправляясь на встречу, Гейтс долго думал, как построить разговор. Что сказать, о чем умолчать». Главное в этой истории, может ли он сказать о том, что замолчали все советские агенты. Это правда, но это будет проявлением нелояльности к агентству и его руководству. Хотя уже понятно, что рано или поздно этот вопрос все же придется поднять. Провал такого масштаба не скрыть, но он не решился. «Видишь ли, у нас там есть источник, он сейчас в опасности. И? Его надо вывести, но агентство решает умыть руки». В таком случае этот вопрос надо поднять на комитете. Это вопрос этики. Сэр, не все так просто. То есть агентство до самого последнего времени не знало об этом источнике. Это женщина, замужняя. И ее муж, генерал советской армии, военный планировщик. Он набит секретами. И вербовали именно жену не совсем обычным методом. Теннет поднял брови. «У нас есть такие сенаторы, в основном с юга, кто считает, что супружеская неверность ничем не лучше убийства. Но когда речь идет о разведке, по-моему, даже такие понимают, что стандартные этические нормы к ней неприменимы». «Вопрос в другом, сэр. Если агент не осознавал, что он агент, если он не заключал соглашение с курирующим офицером работать на Соединенные Штаты, то он и не считается агентом, и мы не обязаны вытаскивать его». — Операция в СССР чревата провалом всегда. Провал — это скандал. Поэтому агентство очень неохотно идет на такой риск, если есть возможность его избежать. Теннет задумался. Он любил риск и любил причастность. — Генерал советской армии? — Да. Теннет встал, бросил на стол пятерку. — Поехали. От центра Вашингтона до Арлингтона доехали быстро, пробок было мало. С удивлением Гейтс заметил, что они сворачивают к Пентагону. Пентагон был построен раньше большинства других современных правительственных зданий, во время войны. В те времена была большим дефицитом сталь, потому Пентагон был построен просто из бетона, необычайной, правда, толщины, самая тонкая стена — метр толщиной. Здание построено по индивидуальному проекту, пять вложенных одно в другое колец с переходами, поддерживающими друг друга. Входов было несколько. На том, через который они проходили, стояли военные полицейские, не четверо, а десять человек. Все, что есть металлического, в корыто и под металлоискателем. На гражданских военные полицейские смотрели со смесью скуки и превосходства. Суда, сэр. Они переместились на внешнее Пятое кольцо, затем перебрались на Четвертое. В здании было тепло и почти не слышно шума. Толстенные стены сейчас так не строят. Потом они вошли в лифт, и лифт поехал вниз, а не вверх. Внизу был основной оперативный центр с множеством экранов и прямой связью с командованием всех армейских подразделений на всех континентах. Но кроме того, там было и несколько залов для совещаний с защитой от прослушивания. Тот, в который они зашли, явно строился еще в 50-е, в самом начале работы комплекса, может, даже в 40-е. От построек времен Вьетнама и позже он отличался тем, что тогда, если экономили, то не так явно. В 40-е и 50-е армия получала, что хотела, и потому мебель была нормальная, а не самая дешевая из департамента исправительных учреждений. Стены были отделаны деревом, а не дешевой серой молотковой корабельной краской, и на стенах были портреты, пусть и копии, но настоящие, написанные маслом, а не фотографии в рамочках. «Проходи, Боб, присаживайся». Гейтс принял приглашение на ходу, рассматривая присутствующих. «Вице-президент США, командующий силами НАТО в Европе, как минимум двое командующих родами войск, пехоты и ВВС». Наконец, генерал-майор Гаррисон, командующий оперативной группой «Дельта». В 1993 году Гаррисон был командующим офицером в Сомали, когда попытка захватить генерала Айдида привела к бойне на улицах Магадишу. Сложно сказать, насколько он был виновен в этом. Это была миротворческая миссия, у него не было достаточной поддержки с воздуха и бронетехники. Весьма интересное сочетание. Вице-президент и армейское командование. «Боб работает с ЦРО и имеет прямое отношение к этой истории с Орликином». Гейтс вздрогнул. «Господи, если вице-президент с такой легкостью обсуждает агента такого уровня и, более того, называет его псевдоним, стоит ли удивляться утечке информации?» Вице-президент, видимо, заметил помрачневшего Гейтса и поспешно сказал. «Боб, здесь собрались люди в звании не ниже генерал-майора и с допусками. Вряд ли среди них может быть крот». сэр. Теперь Орликин является действующим агентом со всеми вытекающими. Любая информация о нем является государственной тайной. «Если Половцев провалился, его надо вытащить любой ценой, если он еще жив», сказал офицер в полевой форме со знаками различия трехзвездного генерала. «Сэр», — повысил голос Гейтс, — «я не желаю больше обсуждать ничего, что связано с указанной персоной» и не хотел бы, чтобы вы это обсуждали, иначе это будет нарушением закона. «Боб», — сказал вице-президент, — «мы, между прочим, пытаемся решить вашу же проблему. И не забывайте, что я был директором агентства. Теперь мы должны исходить из того, что русские знают или подозревают о том, кто такой Половцев. В вашем ведомстве, которое совсем недавно было и моим, его защищать не будут. Они будут защищать собственную задницу, выяснять, кто виновен в провале, «И я не исключаю, что им окажешься ты. «Орликин будет не первым агентом, про которого скажут. «Как жаль, но такое случается. «Но он нужен этим военным, причем очень нужен. «Защищать его уже поздно, его надо вытаскивать. «Кстати, это генерал гленоттис командующий армией США в Европе». «Оловцев, — сказал генерал Оттис, — главный планировщик западной группы войск. «По крайней мере, он им был совсем недавно». Ему известны все оперативные планы русских на европейском ТВД, потому что он их и разрабатывал. Более того, он носитель русского стратегического мышления. Если он уйдет, русские могут в какой-то степени переделать свои планы войны в Европе, но изменить свое мышление они не в состоянии. Если мы сможем заполучить его, мы сможем понять образ мыслей русских и получить преимущество над ними. «Если он готов уйти с нами, я готов ради этого пожертвовать любыми своими солдатами. Все равно в войне с русскими, к которой мы должны быть готовы в любую минуту, их погибнет намного больше!» Гейтс покачал головой. «Вы не представляете, о чем говорите. Если Орликин провалился, его нельзя вытащить, это невозможно. Даже если вас ни в чем не подозревают, если вы простой гражданин, турист, Попасть в СССР сложно, а выбраться из него еще сложнее. Попасть в СССР группой сложнее на порядок. Но если вы хотите войти в контакт с опальным генералом, которого КГБ подозревает в предательстве, это невыполнимая задача, вас просто арестуют еще на подходе. И никакое количество солдат, брошенное вами для выполнения задачи, вам не поможет. У русских солдат все равно больше. — На русской улице стукач каждый четвертый, а вокруг этого генерала будут одни стукачи. И если мы попытаемся, то русские окончательно убедятся в том, что это наш человек. Мы его не только не спасем, но и окажем медвежью услугу. Пока Гейтс произносил этот спич, генералы смотрели на него, потом один из них, как потом оказалось именно Гаррисон, сказал. — Вот с такими вот разведданными мы имели дело во Вьетнаме. «Тихо!» — пристрожил Буш, высокий худой техасец в армейской куртке, уже примеряющий Белый дом на себя. «Боб, послушай меня, ты профессионал. Ты должен понимать, в том, что сейчас происходит с Орликином, есть и ваша доля вины. Я и представить себе не мог, что вы скрываете такого агента. Мы ему помочь не сможем, а армия сможет. Здесь сидят несколько обеспокоенных людей» которые вынуждены будут первыми принять на себя удар, если советская армия перейдет в наступление, и ради того, чтобы дать шанс себе и своим солдатам, они готовы на все. Ты понимаешь это? Не время для ссор. Гейтс медленно кивнул. — Да, сэр, я все это понимаю.